Голова десятая. Вечером, в тот же день, в двухэтажном доме, выходившем одной стороной в улицу, где жил Обломов, а другой на набережную, в одной из комнат верхнего этажа сидели Иван Матвеевич и Тарантьев. Это было так называемое «заведение», у дверей которого всегда стояло двое-трое пустых дрожек, а извозчики сидели в нижнем этаже с блюдечками в руках. Верхний этаж назначался для... «Господ Выборгской стороны!» Перед Иваном Матвеевичем и Тарантьевым стоял чай и бутылка рому. «Чистейший ямайский!» Сказал Иван Матвеевич, наливая дрожащей рукой себе в стакан рому. «Не побрезгуй, кум, угощением!» «Признайся, есть за что и угостить!» Отозвался Тарантьев. «Дом сгнил бы, а такого жильца не дождался!» «Правда, правда», — перебил Иван Матвеевич. «А если наше дело состоится и Затертый поедет в деревню, Макарыч будет?» «Да ты скуп, кум! С тобой надо торговаться!» — говорил Тарантьев. «Пятьдесят рублей за этого жильца!» «Боюсь, грозится съехать», — заметил Иван Матвеевич. «Ах ты!» а еще дока куда он съедет его не выгонишь теперь а свадьба то женится говорят тарантьев захохотал он женится хочешь об заклад что не женится возразил он да ему захар испачта помогает а то жениться Доселе я ему все благодетельствовал. Ведь без меня, братец ты мой, он бы с голоду умер. Или в тюрьму попал. Надзиратель придет, хозяин домовый что-нибудь спросит. Так ведь не в зуб толкнуть. Все я ничего не смыслит. Подлинно ничего. В уездном суде говорит, не знаю, что делают. В департаменте тоже. Какие мужики у него. Не ведает. Что за голова? <смех> Меня даже смех взял. А контракта, контракт-то каков заключили! Хвастался Тараньев. Мастер ты, брат, строчить бумаги, Иван Матвеевич, ей богу, мастер, вспомнишь покойника отца, и я был гораст! да твык видит бог, а присяду, слеза так и бьет из глаз. «Не читал, так и подмахнул! А там и огороды, и конюшни, и амбары!» «Да, кум, пока не перевели Олухи на Руси, что подписывают бумаги, не читая, нашему брату можно жить. А то хоть пропадай, плохо стало. Послышишь от стариков, так не то. В двадцать пять лет службы какой я капитал составил? Можно прожить на Выборгской стороне, не показывай носа на свет божий. Кусок будет хороший, не жалуюсь, хлеба не переешь. А чтоб там квартира на Литяйной, ковры, да жениться на богатой, детей в знать выводить. Прошло времечко. И рожа-то, слышь, не такая, и пальцы, видишь, красны. Зачем водку пьешь? А как ее не пить-то? Попробуй. Хуже лакея, говорят. Нынче и лакей этих сапог не носит, и рубашку каждый день меняет. Воспитание не такое. Все молокососы перебили, ломаются, читают, договорят да по-французски. А дело не смыслят, прибавил Тарантьев. Нет, брат, смыслят. Дело-то нынче не такое, всякий хочет проще, все гадит нам. «Так не нужно писать. Это лишняя переписка, трата времени. Можно скорее. Гадят!» «А контракт-то подписан, не изгадили!» — сказал Тарантьев. «То уж, конечно, свято. Выпьем, кум. Вот пошлет затертого в обломовку. Тот повысосет немного. Пусть достается потом наследникам. Пусть!» — заметил Тарантьев. «Да наследники-то какие! Троюродные! Седьмая вода на киселе!» «Вот только свадьбы боюсь!» — сказал Иван Матвеевич. «Не бойся! Тебе говорят! Вот помяни мое слово!» Ойли, весело возразил Иван Матвеевич. «А ведь он пялит глаза на мою сестру!» — шепотом прибавил он. «Что ты?» С изумлением сказал Тарантьев. «Молчи только! Ей-богу так!» «Ну, брат!» Удивился Тарантьев, на силу приходя в себя. «Мне бы и во сне не приснилось! Ну, а она что?» «Что она? Ха, ты ее знаешь! Вот что!» Он кулаком постучал об стол. «Разве умеет свои выгоды соблюсти? Корова! Сущая корова! Ее хоть ударь!» Хоть обними, все хмыляется, как лошадь на овес. Другая бы... Ой-ой, да я глаз не спущу. Понимаешь, чем это пахнет.